Глава двадцать вторая. О великих делах и великих жертвах. Как же темно. Внутри, и снаружи, везде. Казалось, тьма, проникшая в мое сердце с последним отчаянным взглядом Салливана, теперь расползлась повсюду. По потолку комнаты бабушки Джоулс, по серванту с сервизами, по белым простыням, выглядящим серыми, грязными. проспала я явно больше пяти часов. Пробуждалась пару раз, кусала в истерике подушку и вновь заставляла себя закрыть глаза. «Назло, просплю вечность. Пускай раз будет, когда найдут способ убить Блэра и достать двухсотлетнюю пакость из моего мужчины. Тогда я, может, и поговорю с родителями. Но это не точно». Луна заглянула в комнату и, узрев мой полный ненависти взгляд, испуганно спряталась за черную тучу. «Так-то лучше». «Аврора, девочка». А вот бабушку не проняло, хотя смотрела я на нее, видит судьба еще похуже. Уйди. Пожалуйста. Ладно, она, может, единственная из них из всех не виновата. Хотя я не в том положении, чтобы перебирать. Принесла тебе какао. С зефиром, как ты в детстве любила. Погладила по волосам, пока я прятала распухший нос в подушке. Если голодна, принесу бульон, холодное мясо и кусок пирога. «Ты выглядишь истощенной, Ава, и...» «Я не голодная!» провыла содрогаясь от слова «какао». «Как же мало мне надо для истерики право слова!» «То, что произошло...» «Это большое горе для всех нас. Для всех, Ава, запомни!» «Я сама только пару часов назад узнала от магистра Салливана!» — бормотала бабушка Джулс, похлопывая меня по лопаткам. «Андрей мог бы и сразу сказать, но...» Ты ведь знаешь отца. Из него под пытками план не вытащишь. Нам и про Арте-младшего Ромул сообщил, когда Софи привел. Софи тут? прохрипела в подушку, отчаянно хватаясь за ее слова, вязким киселем заполнявшие голову. Сбежала сразу, едва Ромул вышел за порог. Хмыкнула она. Я удивлена, что ты до сих пор никуда не унеслась. Я присела на постели, пошатнулась, и уставилась на бабушку пустым взглядом. Ничего не видела перед собой, только мутную пелену и черные пятна. Одно из них как раз со мной разговаривало. «Время непростых решений и великих жертв», — вздохнула она. «Но за ночью обязательно наступает утро. Жизнь возвращается свет. Главное — видеть его. В этом и заключена простая человеческая магия, которую толковал твой дед магистру «М-м-м?» Я судорожно вцепилась в чашку. Вдохнула запах. Какао. Шурхово какао. Слезы опять потекли проторенными горячими дорожками по щекам. Он все ждал, что ты проснешься. Но Андрей, похоже, перестарался сонными чарами. Бабушка встала, подошла к окну, выдохнула и нарисовала на стекле снежинку. Ей в ответ снаружи забарабанили капли. Кажется, начинался дождь. очень странная погода для конца января на удивляться сел не было магистра тревожили вопросы и он искал на них ответы продолжала бабушка не замечая мое вытягивающееся лицо они пробеседовали час о всяком о жизни без магии о том что без нее видишь четче ярче замечаешь все вокруг тут твой дед обычно начинает рассказывать обо мне и я невыносимо смущаюсь ухожу на кухню и гремлю посудой Но в то же время радуюсь тайно, что он все-таки заметил. «Рандер приходил? Вот прямо сюда?» всхлипнула истерично. «Ничего не понимаю. То ли сплю, то ли просто спятила». Он ушел уже, Ава. Я резко вскочила с кровати и на ватных ногах понеслась к выходу. Сдернула с крючка бабушкин плащ, зажала подмышкой и выбежала на порог. «К троллям! Реальность, в которой нет тролля!» Пусть это будет хоть дурной сон, хоть сладкий кошмар, хоть галлюцинация, хоть больная фантазия. Но если в ней есть живой разговаривающий Салливан, я тоже здесь останусь. Чары перенесли меня на пустой порог Академии. Сама не знала, почему прибежала сюда. Чутьё гонало. На улице было пусто, ни души. Дождь сюда ещё не добрался, и снежные сугробы, ничем не потревоженные, разбавляли темноту величавым видом. Заплаканные глаза видели плохо, но, насколько я могла понять, обрывки шатра Вяземского уже смотали и уничтожили. Справа, в заснеженном саду Альтоцитронов, горел одинокий светлячок. Яркий, оранжевый. Я прищурилась и опознала за тонкими черными ветвями очертания часовни Воронцовых. Старый, лет сто как запущенный. Но ведь если запущенный, откуда в ней свет? Комок застрял в горле. Я все поняла. Это ведь не просто часовня. За ней фамильный склеп имеется. всхлипнула растерянно. Наверное, мне все приснилось. И какао, и разговор с бабушкой. Будто бы Рандер жив. Происки измученного сознания, прячущегося от реальности. А на самом деле ноги сами привели меня сюда. Туда, где все началось. И туда, где все закончится. Капля упала на нос. За ней еще одна и следующая. Дождь все-таки добрался сюда. Он словно по пятам за мной ходил. В ноги бросилось что-то белое и мохнатое, будто один из сугробов ожил и оказался довольно теплым и любвеобильным. Я размазала слезы по холодной щеке, натянула бабушкин плащ и подхватила бой за подмышку. «Привет, малыш!» прохрипела облизывающему меня Саберу. Пытался поддержать, как умел. «Пойдем смотреть вместе?» «Я одна боюсь». Бой тихонько фыркнул и снова лизнул щеку. Прижав полного песца к себе покрепче, я двинулась к часовне. Дождь усиливался с каждой минутой. Крупные капли сорвались с неба стеной, даже капюшон от них не спасал. Сабер Юрка забрался под плащ и теперь смирно сидел за отворотом, пока я топала по мокрому снегу к источнику теплого света. Дверь в часовню была приглашающе распахнута, словно меня тут ждали. Или не меня, но кого ты -то точно. Я бывала тут раньше несколько раз, с экскурсиями. Карамзина часами рассказывала об истории графского рода, захороненного в фамильном склепе, и об Авроре Мудрой, моей пра-пра-пра, много там пра, в общем. Но на моей памяти тут никогда не зажигали магических огней, тем более таких странных, зелено-золотых. Слезы все так же душили меня, в горле першило, но я уже привыкла к ощущениям и почти их не замечала. Вошла под крышу, откинула капюшон, стряхнула с плаща капли. Потерла мокрые ресницы, из-за которых все вокруг плыло, облачаясь в золото и зелень. «Ава?» Тон у мамы был не слишком-то удивленный, скорее, осторожный. Сначала я опознала ее голос и только потом разглядела силуэт. Она сидела рядом с длинным каменным постаментом и смахивала со щек тихие слезы. Тихие, потому что мама не всхлипывала, не кричала, не билась в истерике. Словом, не делала ничего из того, чем планировала с упоением заняться я пары минут позже. Сразу после того, как выскажу им все, что о них думаю. Ей и моему троллю, лежавшему, видно в этой стеклянной штуковине на постаменте. «Как вы могли так со мной?» аврора тебе стоит сначала мама приподнялась навстречу но я отшатнулась я позволю себе обнять и успокоить позже потом когда нибудь когда перестану представлять что вот эти красивые руки такие добрые и нежные замуровали моего тролля наедине с бестанным ублюдком рандер он моё все мам я ведь люблю так люблю всхлипнула признаваясь в этом без капли стыда, с гордостью, что несу эту боль внутри, мою боль. Вы должны были искать другой способ, столько, сколько нужно. Мы искали, — мягко заверила она меня. Значит, плохо искали. Я давилась словами, топила их в слезах. Мы нашли. Выдохнула мама с горечью во взгляде и добавила строго. «Аврора, подойди. Заглотив новую порцию подступающих горло рыданий, я сделала пару робких шагов. Не хотела я смотреть в стекло свежесооруженного магического саркофага и в стекло глаз моего любимого тролля тоже. «Ближе, Ава, ты же не трусиха!» Выдохнула мама и погладила освещенное золотыми искорками стекло. «Ты готова узнать правду, какой бы она ни была?» «Разве? Ей виднее, наверное?» но я чувствовала себя катастрофически не готовой Видит судьба, я все-таки трусиха». Зажмурившись, я шагнула в столб зелено-золотых искр и нагнулась над стеклом. Нащупала замерзший ладошкой скошенный край, провела пальцами по гладкой поверхности и с глубоким вдохом открыла веки. «Мари?» перевела взгляд сумиротворенной целительницы на маму. «Почему тут Мари?» Она так решила. Я помотала головой. Это точно сон какой-то, снящийся явно нездоровому человеку. В трезвом уме такое точно в голову не приходит. «Мам, как же так?» Промямлила, рухнув бессил на скамью. Ватные ноги совсем не держали. Вцепилась в посеребрённую ручку стеклянного ящика. Стиснула металл, пытаясь прийти в себя. Настоящий, холодный. Это всё не сон, нет. Реальность. И там, за стеклом, самая настоящая Марии. Облегчения я не испытала. Напротив, горечь усилилась. И слезы, не спрашивая разрешения, полились за шиворот. Словно место одной потери случилось целых две. Сначала я попрощалась с Аливаном, а теперь вот ошалело пялилась на спящую госпожу Пламбери. «Я покажу. Она хотела, чтобы ты увидела». Закивала мама, шмыгая носом. и вытирая красные глаза. Уселась рядом, с нежностью обхватила мои запястья, погладила. Кажется, она, как и я, проревела весь этот бесконечно длинный день. «Доверься и иди за мной, Ава». Повинуясь движениями ее рук, я приложила свои ладони к маминому лицу. Прикрыла веки, пытаясь расслабиться. Я знала, что такое темное соединение, но никогда не ходила тропами чужих воспоминаний сама. Тьма выплюнула меня в знакомом саду Джорджины. Златокудрая женщина что-то кричала, поторапливая вернувшегося отца. Заламывала руки, нервно поправляла волосы. Зажимала ладонью рот, наблюдая, как кесар с папой аккуратно вытаскивают Алекса из созданной ей ловушки. Вдруг все вокруг меня изменилось. Тело качнулось от неожиданности и упало в теплое, уютное объятие Марии. Она обнимала маму, но казалось, что меня. В сумбуре воспоминаний можно было утонуть. Из-за волнения у мамы не получалось сосредоточиться, и меня бросало то в конец, то в начало. Вот Мари что-то втолковывает Рандеру, а тот отчаянно убеждает ее в обратном. Вот мама обнимает целительницу, целует в обе щеки. Потом она же, но уже одна, окруженная сиянием и венце, склонившаяся над телом Роскова, смотрит на свое отражение в его синих глазах. А вот уже Джина сидит на снегу и прижимает к себе сына, ошалевшего, словно чем-то тяжелым, по голове стукнутого. Оба дрожат, кусают белые губы и смотрят в пустоту. Вот Рандер качает головой недоверчиво и оседает на землю, как подкошенный. Закрывает лицо руками, не показывая никому своих эмоций. А потом все резко возвращается назад. Словно мама перемотала пленку, выбрав момент из середины. Меня даже укачало от этой круговерти. У меня собственных чистых воспоминаний без примеси Блэра, без привкуса его духа, без ощущения себя злом, каких-то несколько недель. Это говорит Салливан, глядя в улыбающееся лицо Мари. Они спорили о чем-то, но, судя по всему, тролль проигрывал. Я человек без прошлого. Тем вкуснее будет твое будущее, и тем важнее настоящее, что ты еще не успел распробовать. — смеется целительница. — Ты его точно заслужил, мальчик. Знаешь, а мы ведь с тобой родня. Ты уверена в своем решении? Вклинивается в спор мама, мы с ней подходим ближе. — А как же Генри? — Перед смертью супруг взял с меня слово. Покорно выдыхает Мари. — Заставил поклясться, что я буду жить, пока нужна этому миру. И не думала, что это обернется вечностью. — обреченно договаривает папа, сжимая руку на моем мамином плече. «Возможно, когда-нибудь ты, Андрюш, или твои дети, найдете способ избавить мир от этой гадости, от извращенной сути, которой обернулся Блэр. Вот тогда, пожалуйста, вспомните обо мне. А пока...» Она шагает к алтарю, над которым парит Росков. Его пальцы подрагивают, выдавая скорое пробуждение. Сколько еще его сможет удерживать клетка? «Ты заслужила свой покой, свое воссоединение с Генри!» Догоняет мама и утыкается в мягкое плечо наставницы. «Какое же оно теплое! Какое нужное!» «Чувство, что Мария знала, каким образом я это все увижу, и прощалась с нами обеими. От это осознания этого начинает лихорадить. В великих битвах всегда нужна жертва, тоже великая!» Пожилая целительница гладит нас с мамой по затылку. Когда-то Аврора Мудрая отказалась от любви ради блага мироздания, ради равенства и покоя. Иногда так случается, что будь вдвоем — не судьба. Ни в жизни, ни в смерти, ни в вечности. Так вышло у Августуса и Авроры. Так происходит у Генри и меня. Кеслер что-то кричит обеспокоенно, но они не слышат. Время будто замедлилось для мамы и ее наставницы, позволяя завершить важный разговор. Мы с ним разделены не просто континентами, целыми мирами. Мари бросает взгляд в небо, в последний раз воспрашивая ответа. Аврора Воронцова и Генри Пламбери всегда будут где-то там. Августус Блэр и я навсегда останемся где-то здесь. Некоторым половинкам не суждено объединиться в единую каплю. Некоторым душам не суждено обрести покой и раствориться друг в друге. Почему так? Спрашивает мама, словно это Мари, а не небо, знает все ответы. Может, у этих половинок другой путь? Свой, одинокий. Или же это опасно для мироздания Ани? Раз уж сама судьба расталкивает по углам всех, кто притягивается магией. Та пожимает плечами. Кто знает, на что способна объединенная капля? Тогда в нашем с Андреем случае сделали исключение. Грустно улыбается мама. «Значит, вы заслужили. Прошли все испытания. Это вдохновляет Ани. Ваша любовь вдохновляет». Мамино сознание вытолкнуло меня, не дав досмотреть сцену переноса. Я растерянно огляделась, уперлась взглядом в стены часовни. «Она ведь жива и будет жить столько, сколько потребуется, пока мы не найдем иной вариант победить дух Блэра, связанный с самой магией мира». Возможно, веками Ава. Она так хотела увидеть Генри! Я всхлипнула судорожно. Чувствовала, что вот-вот... И что он ее ждет. Видимо, в ее истории финал пока так и не наступил. Это ее жертва-обезьянка. Каждый принес какую-то свою. Мама погладила меня по мокрой щеке и уложила лбом на свое плечо. Я, ты, Арти, твой отец. И магистр Салливан тоже. Он сделал свой непростой выбор. Так Рандер правда жив? И даже совершенно один в своем теле, без всяких там паразитов? Бабушка Джулс не обманула. Он приходил в пункт связи ко мне. Почему не дождался? Не разбудил, дверь спальни ногой не выбил. И к чему эти подозрительные беседы с дедушкой Артуром, потерявшим магию 20 лет назад? Какой очередной дурацкий выбор сделал тролль? А магистр Салливан? Он где, мам? С мольбой поглядела в черные глаза. Я разрывалась между необходимостью с ней тут посидеть, поддержать, поговорить, и острым нетерпением, выражавшимся в истеричном подпрыгивании на месте. Я обязана увидеть Рандера, убедиться, что он живой, пощупать, понюхать, тараканов пересчитать. Они у меня все под учет. «Беседует с твоим отцом, Аврора». Мама позволила себе легкую улыбку, окрасившую грустное лицо. «Боги!» «Папа же его убьет! Снова! Я уже просто не успеваю его оплакивать!»